Глава 7 Волк. Именно такое имя я дала своему новому другу пять дней назад. Проснувшись уже намного позже обеда, я сдержала обещание, данное перед сном, и, перебирав кучу имен, все же придумала то, которое красиво и сильно звучит – Волк. Кто-то скажет это банально. Я отвечу – мне плевать. За эти пять дней одновременно произошло многое, и ничего особенного не случилось. В среду я общалась с полковником, ушла в ванную, включила воду и молилась всем богам, чтобы мой неизменный охранник Нео не услышал шипения рации и ледяной голос оттуда. Я боялась так, что несколько раз чуть не выронила рацию под воду. Полковник была кратка, она сказала, что мои близкие живы, но она может изменить это одним щелчком пальцев. Она спросила, как продвигается мое задание. И я солгала, сказав, что могу это сделать и двигаясь в нужном направлении. Но я знаю, что не могу. Никуда не продвинулась. Несмотря на то, что кабинет и комната Закари Келлера находятся в трех шагах от моего временного жилища, я его больше не видела. Но в один из утренних визитов в ванную комнату я столкнулась с той самой брюнеткой, что напрашивалась постель к Закари. Девушка наградила меня безумно снисходительным взглядом, словно она королева, а я вонючий грязный подол платья ее служанки. Я ушла прежде, чем она выбесила меня еще больше, иначе я могла бы и не сдержаться, никогда не переваривала заносчивых особ. А все это от того, что они напоминали мне меня же. Раньше я была отменной стервой, высокомерной, легкомысленной какой-то степени злой. Сложно быть другой, когда у тебя в зубах золотая ложка, а в хрустальной тарелке перед тобой лежат бриллианты и жемчуга. За пять дней я видела брюнетку чаще, чем мне этого хотелось бы, и даже узнала ее имя – Герда. Она вроде и носит военную форму черного цвета, но никогда не покидает пределы базы. Даже я выхожу на улицу, возможно, из-за того, что у меня волк который готов загадить каждый свободный участок церкви. Мой друг быстро растет. Даже за эти дни он значительно прибавил в весе. Меня он вообще не опасается. Не знаю, с чем связана его преданность. Но животное следует за мной по пятам. Спим мы вместе, едим тоже. Я ни с кем не общалась, кроме Нео. Не знаю, когда он спит, но когда бы я не вышла из комнаты, он всегда находится за дверью. Сначала меня это изрядно раздражало, но на третий день я смирилась. И знаете что? Нео мне нравится. Он довольно добрый, никогда не хамит, не грубит и, кажется, искренне пытается мне помочь. Нео рассказал многое из того, что их базе удалось узнать о зараженных и о том они в целом. Он подтвердил заверение Закари, что респираторы не нужны. Больше 200 дней не было зафиксировано новых зараженных. Все, кто жаждет человеческой плоти, уже заражены более полугода назад. Нео сказал, что они подробную информацию не скрывают. Но если я буду задавать более глубокие вопросы, он ответов мне не даст. Что мне удалось выяснить о базе номер 9? Здесь 10 этажей, уходящих под землю. На первом столовая. Со второго по пятый живут мирные граждане. Те, кого удалось спасти, семьи военных и новички хотя сейчас они находятся крайне редко. До Уилла и меня появилась женщина с ребенком. Это случилось за неделю до нашего прибытия на базу. Жители девятки вольны остаться или уйти. Они также работают на базе, но никто из них не может надеть черное, если никогда не были никак связаны со спецслужбами. То есть, если ты военный, полицейский, пожарный и так далее, то пожалуйста, тебе дополнительно обучат и дадут оружие. Но если примерной жизни ты был продавцом, судьей или выгуливал собак, то будь добр, сиди на попе ровно и не мешай крутым дядям выполнять свою работу. Почему именно дядям? Военную форму носят и несколько женщин, в том числе и Герда. Но Нео рассказал, что из-за острой нехватки и слабого пола, они не покидают пределов базы, дабы не подвергать свою жизнь опасности. На десятом этаже находится тюрьма. Самое, что ни на есть, настоящее. Там содержатся несколько заключенных, которые сидели там еще задолго до появления тумана. Оказывается, есть еще в мире люди, которые не видели зараженных и не спасались бегством от них. Как судьба жестока, чтобы избежать участи и быть съеденным, нужно было быть преступником. А вот что расположено с шестого по девятый этаже неизвестно. я четко дал понять, что не расскажет об этом, даже если я ему дулок в виску приставлю. Вот так и я и узнала, где находится дно, до которого мне дотянуться не позволят. Каждый день, будь то дождь или сильный ветер, продолжается строительство стены. У Закарина этот счет какой-то особый пунктик. Работает техника и военные. На улицу даже выпустили строителей, которые находятся на базе. Касаемо зараженных и их изменения, Нео утверждает, что это обычная эволюция. Доктор Лейзенберг, которого они отбили у нас больше полугода назад, доходит до удивительных выводов. Все началось с заражения вируса Т-001, который пришел вместе с туманом. Если быть точнее, туман это и есть вирус. В случае со всеми предыдущими инфекциями, такими как Эбола, коронавирус, корь и другими, Т-001 – первый вирус в истории, который человек может увидеть невооруженным взглядом. Почему пошло заражение? Человеческий организм в большей его части не готов к такому вирусу. Его никогда и нигде не изучали. О нем никто не подозревал и до сих пор неизвестно, откуда он появился. Но завеса тайны открылась в другом. Т-001 воздействовал на мозг каждого живого существа на планете. Но для кого-то это воздействие стало незаметным, а для других – фатальным. Организмы, для которых заражение прошло бессимптомно, приспособились к новому миру быстрее. Мы продолжили жить и бороться за выживание. Но те, кого Т-001 поразил, приспосабливаются медленнее. Их сознание помутилось, и зараженных можно было разделить на две группы – агрессивные и пассивные. Пассивные продолжали жить так, Словно ничего не случилось, как бы глупо это ни звучало. Но это были добрые по своей натуре люди. К сожалению, их было слишком мало. К этой категории могу отнести чету, которая продолжала работать в кафе, даже когда там никого не было. Я видела, как под их кожей шевелились отростки, но зараженные на меня тогда не нападали. Агрессивные стали опасны для общества, но не для себе подобных. Они не трогали других зараженных. На мой вопрос, с чем это было связано, Нео объяснил, что таков их инстинкт выживания. Они, как и мы, не трогают своих. Но так было недолго. Пришел дождь. Все зараженные, агрессивные или пассивные, попадая в воду, изменили вирус внутри себя. Ученый из психбольницы назвал это незатейливо. Т-002. Из-за трансформации структуры вируса изменилось многое. Зараженные преобразились, их слезшая ранее кожа сменилась на более крепкую материю, практически черного цвета. Их сила возросла, из-за этого увеличился голод. Сама по себе агрессия покинула этих существ, но перед ними осталась старая как мир задача – выживание. Они не могут спариваться и производить потомство. Половые признаки отсутствуют у любых особей, совершенно любого возраста. И чтобы им не исчезнуть как виду, остается одно ⁇ охота и продолжение жизни. Поэтому зараженные находятся в городах и крайне редко уходят оттуда. Лейзенберг утверждает, что их эволюция продолжается, и они начали коммуницировать между собой. Недолго тот день, когда зараженные станут куда более опасными, чем сейчас. Что касается укусов, они рискованы. Опасность вируса Т-002 заключается в том, что если со слюной зараженного в кровь попадет инфекция, то его первая задача – обездвижить жертву. Вторая – дать ей жизнь как можно дольше. Удивительно, да? Я вот удивилась. Но Нео сказал, что в этом нет ничего экстраординарного. Зараженные стали съедать не всех на месте. Они начали уносить некую значку с собой. Куда уносят — неизвестно. Может, в свои логово. Зачем? Тут ответ ясен — для поглощения, когда бегающей добычи будет слишком мало. Запасливые твари. Пять дней в компании Нео. Много разговоров и мало информации о Закари. Как только я пыталась увести разговор в сторону временного босса базы номер 9, Нео прекращает со мной разговаривать. Я не нажимаю на него. Ведь это ни к чему хорошему не приведет, только к излишним подозрениям к моей персоне. Не знаю, на что надеялась полковник, но за прошедшие дни я не сдвинулась ни на шаг. Каждую ночь ложась в кровать, я пытаюсь придумать план. Как заставить Закари добровольно отправиться к полковнику? Мысли ноль. Я не знаю, как это сделать, и это страшнее всего. Безумно страшно понимать, что жизнь моих близких полностью зависит от меня. А я бессильна. Мысли о том, что я должна рассказать о задании полковника, не покидают меня. Но кому я могу рассказать об этом? Я тут чужак, которому не верят. Мне не удалось разобраться с Закари. Я даже представления не имею о том, какой он человек. Могу рассказать правду Зейну, но тогда придется признаться в своей лжи. И я не знаю, как он отреагирует на нее. Это не просто ложь. Предательство. Если до полковника дойдет весть о том, что я разболтала, то она тут же убьет Лексу, Лари и детей. Я словно нахожусь в кругу ядовитых змей. И каждый мой шаг приведет к гибели. Все чаще мне кажется, что верного выхода в моем положении нет и быть не может. Стоя на улице рядом со входом в церковь, наблюдая за волчонком, который, кажется, еще подрос, думаю, невозможно заметить это за пять дней. Скорее всего, Волк набрал недостающий вес на кашах и разведенном молоке. «Завтра во второй половине дня мы идем на задание», говорит Нео, стоя по правую руку от меня. «И ты?», спрашиваю я, не представляя, кого ко мне приставят. «Мысль о том, что я буду вынужден постоянно находиться в компании кого-то другого, неприятна». Нео отвлекается от созерцания Волка и бросает на меня мимолетный взгляд. «Даже ты идешь!» В груди разливается тепло, и я спрашиваю. «Закари должен встретиться с Зейном?» «Да». В рту тут же сохнет. Я увижусь с Зейном, но как это будет происходить, я не знаю. Надеюсь, все пройдет нормально. По крайней мере, у меня будет возможность узнать о семье. «Почему они встречаются?» – спрашиваю я. Неу поворачивается ко мне полностью теряя интерес к играм волка, кивает на дверь и говорит «Пора возвращаться». И так всегда, только речь зашла о Закари, как Нео тут же прячется в свой непробиваемый панцирь. Ну и ладно, разузная о старшем брате Зейна другим способом. Больше я волка не таскаю, он сам везде за мной ходит. Единственное, я его поднимаю и спускаю по лестнице потому что ждать его не хватит терпения даже у броненосного Нео. В эту ночь, засыпая, я надеюсь услышать завтра вести о сестре, Ларе и детях. Господи, пусть они будут живы и здоровы.